Привет, Филимон. Угу, uh -huh. привет, Любознайка. Филимон, а к нам с тобой опять пришло письмо. Здорово, Любознайка. А кто нам написал на этот раз? На этот раз нам пишет Антон из Нарвы. Он хочет узнать, кто придумал квас. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё всё то, что интересно. придумал квас? Ну, квас это русский национальный напиток, известен по летописи с 1056 года. Русский, потому что в других странах не был известен и не был распространен. На Руси первое письменное упоминание о квасе относится к 989 году, когда киевский князь Владимир обратил своих подданных в христианство. В летописи по этому поводу было написано «Раздать народу пищу Мед и квас. Квас, изготовленный из ржаного и ячменного солода, обладает не только высокими вкусовыми качествами, но бодрит и нормализует обменные процессы в организме. По воздействию на организм он подобен кефиру, простокваши и кумысу. Квас, как всякий продукт молочно брожения, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, препятствует размножению вредных и болезнетворных микробов, поднимает тонус организма, улучшает обмен веществ, и благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Эти целебные свойства объясняются наличием в нем молочной кислоты, витаминов. Квас повышает аппетит. Не случайно рецептами русского кваса заинтересовались во многих странах Западной Европы. На Руси квас был всегда в большом почете. Его варили в монастырях и солдатских казармах, в госпиталях и больницах, в помещичьих усадьбах и крестьянских избах. Способы приготовления кваса, так же как и способы хлебопечения, знали в каждом доме. Многовековой опыт показывал, что квас способствует сохранению здоровья и повышает работоспособность. При выполнении тяжелых работ, козьба, пахота, заготовка дров, русский крестьянин брал с собой в качестве питья не молоко и не фруктовые напитки, а квас, считая, что он снимает усталость и восстанавливает силы. Это свойство кваса подтвердили и ученые. пойду раньше я гуляла گولیاں Я пойду на улицу, девка, пойду Голоса звонким я и поспою Голоса звонким я и поспою Матушка, слышишь соло? گا سی سو поют یہ تو مطلب